Глава пятая. Как я и предполагал, затишье в госпитале закончилось довольно быстро. Лишь немногим позже начало новые атаки монстров-аномалий на городскую стену. Шум боя нарастал, вовсю старалась артиллерия, вбивая мутировавших из-за магии монстров в землю на подходах к городу. Но уничтожить удавалось явно не всех. Когда к нам катили скорую сопровождение нескольких броневиков, Герасимов уже стоял вместе с нами на крыльце — Чуть позже высыпали остальные, в том числе и весь, дежуривший почти в полном составе, средний и младший персонал. Учитывая возможность нового прорыва монстров в город, всех тяжелых пациентов сразу заносили внутрь здания. Анатолий Федорович и два старших координатора занялись ими. Мы поручили разбираться с менее тяжелыми и руководить деятельностью Кости и Евгении, так что на свежем воздухе под звездным небом мы помогали раненым втроем. Я занимался лечением уже практически на автомате. Сказывалась усталость, практически не смотрел на лица. В один прекрасный момент понял свою ошибку. Что меня на это натолкнуло? На бойце была такая же броня, как у меня. Только значительно большего размера. «Миша?» Удивленно воскликнул я, переведя взгляд с рану на бедре на лицо своего знакомого. «Да, Ваня!» Здоровяк набрался сил и выдавил из себя приветливую улыбку и мне прилетело даже элитная броня помочь особо не смогла сегодня все это нечисть словно взбесилась давненько такого не было еще кто то из ваших пострадал спросил я у пулеметчика саню вон ваша красавица лечит ответил он кивнув на евгению вон того края еще двое майору крепко прилетела его внутрь носилкой внесли бы выжил. вся надежда на вашего брата боря отличный мужик не хочу даже думать что ему не станет с собой своих закрыл за что и поплатился я хотел было вскочить и побежать к федулову но вовремя одернул себя там работает анатолий федорович он никому не даст умереть если есть хоть крохотный шанс спасти а я должен работать на уверененно мне участке и облегчать работу другим его спасут Уверенно сказал я и вернулся к своим обязанностям. Рана у Михаила на бедре была довольно серьезной, но явно не смертельной. Я остановил кровотечение и начал сращивать мышцы и другие мягкие ткани. Сканирование магии показало, что кость не задета. Уже хорошо. Иначе сил пришлось бы прикладывать больше. «А вы там были?» Спросил я у Миши, кивнув головой в сторону неумолкающего боя на севере. «У ворот». «У ворот», усмехнулся Михаил. Только у восточных. Там этих тварей никто особо и не ждал. Все привыкли, что они чешут напрямую из аномалий в город. А тут такая засада. И много прорвалось в обход, — поинтересовался я. — Больше, чем ты можешь себе представить, — тихо произнес могучий пулеметчик. Нас туда отправили проверить поступивший сигнал, а когда мы прибыли на место, на нас двигалась живая стена. Ну, ты же знаешь, развернулись мгновенно пушки двух танков и турели броневиков. Если бы не они, нас бы сразу раскатали. А сам полк сейчас где? — спросил я, завершая заживление раны. — Да везде! — усмехнулся Миша. Подкрепление должно было подойти к следующей волне. Но только мы его через неделю ждали. Никто не знал, что это произойдет сейчас. — Да, сейчас все произошло не по плану, — кивнул я. — С тобой все. Можешь идти и береги себя. — Спасибо, Ваня, обязательно. — улыбнулся Миша, поднимая с асфальта. — И ты себя береги. Сил тебе в твоем благородном деле. — Спасибо, Миша, — сказал я, отвечая на его крепкое рукопожатие. — Послушай, а с патронами для автомата подсобить не сможешь, а то у нас запас кончился неожиданно быстро. — Отчего же? Идем со мной, — сказал мужчина, уже сделав несколько шагов в сторону броневика. — Я оглянулся вокруг. Десятки раненых ждали нашей помощи, с надеждой смотрели на меня и на моих коллег. Я не смог себе позволить сейчас развернуться и уйти, пусть и ненадолго. Пусть это и очень важно для меня, но чужая боль победила мои нужды. — Миш, прости, пока не могу отойти, — сказал я здоровику и занялся ранами грудной клетки следующего бойца. — Это ты меня прости, Ваня, — тихо ответил Миша, неловко почесав затылок. — Совсем мне голову отшибло. Я сам сейчас принесу все. Занимаясь исцелением, я проводил пулеметчика взглядом. Он залез в свой броневик. Откуда вскоре послышался ляск и грохот. Через пару минут он вылез с автоматом на плечи двумя цинками патронов. Все это он молча сложил возле моего рюкзака и протасана. Потом глянул на меня, поднял вверх сжатый кулак и вошел в приемное отделение. Скорее всего, решил проведать майора Федулова. Печется о здоровье своего командира. Я вылечил еще двоих, когда снова увидел Михаила, выходящего на крыльцо, Лицо у него было спокойным, на губах едва заметная улыбка. Значит, с майором все в порядке. Пулеметчик поправил на себе и без того безупречно сидящего мницу и внимательно осмотрелся по сторонам, не упуская ни одной детали. Потом уверенным шагом снова направился ко мне. — Ваня, а это там твой парень на елке сидит с приглушенной четверкой в руках? — спросил он тихо, наклонившись ко мне. — Мой? — кивнул я. — Он тебя чем-то смущает? «Только тем, что его очень трудно разглядеть», — усмехнулся Миша. «Отличная маскировка. А для винтовки патроны есть?» «Магических нет», — покачал я головой. «Поэтому он у нас специалист только по волкам». «Но это мы сейчас исправим. Там патрон стандартный», — сказал Миша, выпрямляясь. В этот момент химера снова решила подать голос и поскрести асфальт ногами-бревнами. Пулеметчик резко повернул голову на звук и насторожился. «Господи, а это еще что такое?» «Химера нами недобитая», — усмехнулся я. «Мы ее ходовой части лишили. Теперь лежит там посреди аллеи и на жизнь жалуется. Благо шумит достаточно громко, чтобы к ней даже случайно никто не сунулся». «Химера?» — Миша уставился теперь на меня с расширенными глазами. «Вы смогли эту хрень остановить без танков?» «Хитрость и точный расчет», — сказал я, хитро подмигнув. «А добить сил не хватило». Да и относительно слабенькая местами она оказалась. «Понятно». Миша снова обернулся на звук утробного рыка. «А я тут думаю, чего-то у вас тут дерево поваленное, а там куча хлама какого-то. Знаем, мы этот хлам, встречались. Сейчас я тебе для четверки патронов принесу, добью вашу химеру. Там я еще один автомат подкинул, пригодится, судя по всему. Видел я трупы монстров повсюду вокруг». Дожидаясь слов благодарности, Миша ушел. Кучки вещей у крыльца добавился еще один цинк. Пулеметщик снова нырнул в броневик, закрыв за собой дверь. Мотор рыкнул и машина начала выруливать в сторону аллеи. Через пару минут грянула очередь из крупнокалиберного пулемета, оборвав очередной жалобный вопль огромной твари. Ну вот и все. Так спокойнее будет. Я окликнул Матвея и, подозвав его к себе, порадовал приятными новостями. «Теперь мы гораздо лучше подготовлены к новому нападению монстров, если такое будет». Не подумайте, я не отбитый идиот, чтобы с вожделением этого ждать. Такого врага лучше бить на его территории без риска, что могут пострадать гражданские, ни в чем не повинные люди. Лучше пусть патроны будут, а монстров не будет. Мы за ним потом в аномалию сходим. Матвей нашел цинк с патронами для снайперской винтовки и пошел с ним к Еле, где до сих пор сидел Стас. Я так и не понял, как он передал патроны, но от дерева приятель отходил с пустыми руками. Потом он сел на ступеньки и принялся набивать патронами пустые магазины. При этом у парни было такое довольное лицо, словно мы уже всех победили. Пациентов осталось уже меньше половины, когда подвезли еще. Я уже думал, что это никогда не закончится. А, скорее всего, так и будет. Шум бой на севере периодически стихал, но ненадолго снова возобновляюсь. В эти короткие паузы теперь отчетливо было слышно, что бой идет и на востоке. После очередного привоза большого количества раненых на пороге снова появился главный целитель. Уже далеко за полночь, а он выглядел достаточно бодрым, не то что мы. Окинув взглядом десятки стонущих и истекающих крови бойцов и сражавшихся с ними бок о бок охотников, босс решил, что пора немного размяться. После каждого его вмешательства с асфальта площадки поднималось по пять, а то и по шесть бойцов. С его появлением... Дело двинулось в разы быстрее. Герасимова и старших ординаторов я не мог видеть за работой. Они трудились внутри, как и в прошлый раз. Туда непрерывной вереницей тянулись санитары с носилками, доставляя все новых тяжелораненых. «Комаров, готовься!» Вдруг услышал я оклик главного. Когда я обернулся к нему с выражением знака вопроса на лице, он указал пальцем куда-то вдаль. «У нас снова гости! Твой выход!» вполне можно воспринять как возложение полномочий. Я поднялся с корточек, наверное, в сотый раз за сегодня. Ноги ватные, тело не слушается, мысли текут медленнее, чем мед с палочки. Шагая на н... негнущихся ногах, как непослушная марионетка, я поднялся на крыльцо, чтобы видеть поверх стоящих перед площадкой машин хотя бы частично. Благодаря начинающему светлеть на востоке небосводу, я смог разглядеть, Разрозненные движения в разных направлениях. Монстры, аномалии всех цветов и размеров небольшими группами, целыми стаями сновали в разные стороны. Некоторые объединялись в группы побольше. Три таких объединения сейчас с разных сторон приближались к госпиталю. И это только то, что я смог увидеть, не факт, что это все. «Готовимся!» — крикнул я Стасу и Матвею. Матвей, как оказалось, уже опередил мои мысли, прихватив с собой цинк патронов, Он устроился поудобнее на козырьке над крыльцом госпиталя. — На месте, Вань! — крикнул он мне сверху. — Бельчонок вроде тоже. — Да пошел ты! — крикнул Стас откуда-то из густой кроны ели. Мне показалось, что в этот раз он забрался выше. — Стас, патроны береги! — сказал я, глядя туда, откуда только что прозвучал его голос. — Крупным тварям старайся в глаз бить! — Так точно! — по-военному отрапортовал Стас, и знак подтверждения помахал мне еловой веткой. — Хорошо хоть шишку в меня не кинул. «Отлично», — сказал я уже больше сам себе, закидывая автомат за спину. «А я пойду вперед». Зверье со всех сторон приближалось к госпиталю, но старалось пока держать дистанцию стоящих на пути автомобилей скорой помощи. Как назло, не оказалось ни одного броневика, чтобы поддержать огнем из пулеметных турелей. Бойцы, которых уже привели в порядок, проверяли свое оружие и амуницию, готовясь помочь в обороне госпиталя. а Таких набралось уже больше десяти. К сожалению, остальные успели уехать минут 15 назад на тех самых броневиках. Евгений и Костя постарались ускориться, чтобы успеть к моменту атаки вылечить как можно больше бойцов. Некоторые, у кого ранения были из категории легких, отмахивались от помощи и тоже начинали занимать позиции между автомобилями скорой помощи. Теперь это была не просто парковка, а настоящая линия обороны. Я окинул взглядом бойцов и решил, что ломиться сейчас вперед со своими молниями и протазаном будет выглядеть иррационально. Значит, пока отбиваемся организованно, а дальше по обстоятельствам. Среди присутствующих здесь бойцов я не нашел ни одного офицера, значит, беру командование на себя. «Слушай мою команду», — уверенно и громко сказал я, чтобы все услышали. Позади меня на козырьке здание Матвей крякнул от неожиданности, но благоразумно промолчал. «Подпустить ближе! Стрелять только по моей команде! Целиться в голову!» Все бойцы в разнобой подтвердили, никто не высказался по поводу того, что я необоснованно претендую на командование. Может, знак благодарности за оказанную помощь, может, почувствовали командира, или просто потому, что в таких обстоятельствах это было единственно правильное решение. Чтобы не упустить момент, я забрался на крышу машины скорой помощи и расположился поудобнее для прицельного обстрела. Патронов пока достаточно. Геройство немного подождут». Портазан глухо звякнула металлическую крышу. Стаи стае волков, в десяток лешах столько же или больше лесных тарантулов, какие-то другие не особо крупные твари и пара бронированных танков. Потихоньку смыкали кольцо неторопливо и организованно, приближаясь к площадке перед госпиталем. «Никак понять не могу, что может управлять столь разными существами». Какая у них общая цель и кто ее задал? Я старательно просматривал все направления, но скудного предрассветного освещения было маловато. Человека в плаще или капюшоне, которого я искал взглядом, нигде не было видно. Я практически уверен, что без них здесь не обошлось. Наверняка внеплановый всплеск активности аномалии именно их рук дело и организованное движение, никак не связанных между собой существ ради общей победы, тоже. Это сейчас не выглядит, как просто вырвавшаяся из огромного вольера голодная стая. Они именно организованы. Продолжая визуально сканировать планомерно окружавшую нас разношерстную стаю, я обратил внимание на лешего, находящегося в центре. Он был чувствительно крупнее остальных. Другие особенности внешности рассмотреть не удалось, но появилась версия, что именно он главный здесь и сейчас. Стая общей численностью под пару сотен голов остановилась на расстоянии более 50 метров, образовав почти идеально ровную дугу. Леши распределились по дуге равномерно, самый крупный танк и занимал центральную позицию. Вместо рыка и стука когтей об асфальт наступила зловещая тишина. К этому зубастому войску сзади непрерывно подходило пополнение. «Транслируй!» — дал я задание интерфейсу «Может, это немного и выбивается из рамок конфиденциальности моего пребывания здесь и разнообщенности с семьей, но я считаю, что они обязаны это увидеть, а там уж им решать, что делать. Одно только точно знаю — уповать сейчас придется только на себя и своих бойцов, а также вылеченных солдат, которые заняли оборону». Пауза затягивалась. На фоне тишины было слышно лишь цоканье по асфальту когтей, все прибывающих игольчатых волков, которых тут скоро будет целый батальон. Мое предположение казалось верным. Главный леший поднял обе лапы и взревел, давая сигнал к наступлению. Вся орда молча со всех лап устремилась вперед. «Огонь — Огонь! — крикнул я, уже глядя на центрального лешего через коллиматор. Грянул зал, постепенно переходя в короткие очереди и одиночные. Солдаты имели понятие о том, как оканывать патроны. Я выстрелил в лешего целить в глаз. Зверь шатнулся назад, закрыв лапами морду, но не упал. Стая обтекала его со всех сторон, взрывая лапами газонную траву и поднимая столбы пыли с асфальта. Они словно спешили на уходящий пояс, а не на смерть. Крупный леший так и стоял на одном месте, не убирая лап. Я не выпускал его из прицела. Добить его сразу я посчитал крайне важным. Я помню, где у этих тварей находится сердце. Не зря потрошил их во время походов. Выстрел в точку слева от середины грудины заставил монстра чуть согнуться и переместить лапы к новой ране. Теперь снова доступен глаз, в который, как оказалось, я не попал. Из брови над глазом течет темная жидкость. На медленном выдохе нажимаю спусковой крючок. Теперь в яблочко. Леший резко выпрямился, открыл пасть в безмолвном крике и медленно плашмя рухнул навзничь, приняв в собой невнимательного волка. Я быстро огляделся, Других Лешей уже не увидел. Скорее всего, поработал Стас. У него для таких целей имеется отличное средство. Интересное зрелище. Лешие лежат, волки рвутся в безумную атаку, но ни на кого не обращая внимания, несмотря на потери. А пара кровожадных танков и уже полтора десятка лесных тарантов стоят неподвижно, словно им не дали команду. «Интересно, волки пляшут», — пробормотал я и навел коллиматор на одного из бронированных кабанов. Пробить броню на лбу этой твари можно разве что из пушки. И я на это не претендовал, но вот подранить можно, а когда подойдет поближе, то можно будет и добить. На то и рассчитывал, но, видимо, рассчитал не до конца. В них уже кто-то выстрелил до меня. Два обезумевших бронированных монстра почти одновременно издали мощный рев и рванули с места в карьер, сминая по пути оставшихся в живых игольчатых волков и размазывая их по асфальту». Занявшие оборону бойцы открыли по танкам шквальный огонь, но даже усиленные магии пули не способны были их остановить. А превосходящих по размерам носорога тел отлетали куски брони, но танки продолжали нестись вперед. Похоже, в ярости и боли два чудовища уже сами не понимали, куда бегут. Бойцы вовремя ретировались с их пути, отпрыгнув в сторону. Один танк долбанул могучим плечом машину скорой помощи, и ту развернуло, повалив на бок а гипертрофированные кабаны врезались в стену госпиталя проломили ее и вошли внутрь до плечи на этом их ратный подвиг закончился Скорпионы и хвосты с огромным жалом на конце по инерции взметнулись ударив хозяина по загривку и безвольно упали на асфальт несколько долгих секунд стояла тишина даже волки казалось замерли переваривая увиденное затем стрельба возобновилась но это Уже была не оборона, а контратака. Оставшихся волков расстреляли довольно быстро. Половина тарантулов уже лежала на земле, дрыгая лапками. Скорее всего, снова заслуга Стаса. Остальных быстро порешили бросившиеся в атаку бойцы. Через несколько минут все было кончено.